Глава восьмая «Что это?» — Самай покосился на стопку бумаг, которая появилась у него на столе. «А вы взгляните!» — кивнул я в сторону компромата. Самай схватил первый лист, всмотрелся в одну из таблиц, ставящих крест на его карьере, затем нахмурился Залпом осушил стакан воды и бросил на меня чайный взгляд. Так смотрят звери, загнанные в угол. Но затем он вновь нацепил маску агрессии и злобы. Ты переходишь все границы Хан Закано, свирепо выдохнул он. Вздумал шантажировать меня. «Мне пришлось это сделать. Ты не оставил мне выбора», — холодно ответил я ему, тоже переходя на «ты» и тем самым проявляя неуважение в ответ. «Может, следует на всякий случай вызвать врача». Что-то лицо у начальника уже очень сильно покраснело. Того и гляди, инсульт случится на рабочем месте. А я не этого добивался. «Да я тебе в асфальт закатаю, слышишь?» Затряс он пухлым указательным пальцем, тыча им в мою сторону. «Скоро на коленях ко мне приболзешь!» «Можете угрожать сколько угодно. У меня на это иммунитет. Природный!» Спокойно ответил я, слегка усмехаясь. Услышав это, Самаев вскочил из-за стола, прокидывая стул и нависая своей тушей над столом. «Тебе все равно никто не поверит!» Прошипел он в ответ, сжимая руки в пудовые кулаки. «Никто! Я позабочусь о том, чтобы тебя тут с дерьмом смешали. А потом вылетишь, как пробка из фудзи, и осядешь на дно, а мёба ты офисная. я тебя бомжевать заставлю!» «У тебя всего один час, чтобы собрать вещи», — ответил я, бросая в сторону босса ироничный взгляд. Его угроза — пустой звук для меня. Собаки тоже громко лают, но слону до них нет никакого дела. «Ты еще вспомнишь, что сейчас говорил!» — загремел позади меня Самай. «За каждое слово ответишь!» Но я его уже не слушал, выходя из кабинета. Нашелся тут якут задоморощенный. До них ему как до Марса на полусогнутых. Покинув кабинет, я засек на своем секундомере ровно один час, затем кивнул к рикотта, которая находилась в коридоре. Конечно, она слышала крики своего шефа и понимала, что произошло. В ответ на мой кивок она кивнула в ответ и слегка улыбнулась. Да, такой палец в рот не клади, полокоть откусит. Да что там по локоть, полтуловища тяпает и не поморщится. «Я же вошел в офис, понимая, что рабочий день уже начался». Дзеро опасливо взглянул в мою сторону, остальные же с явным восхищением. Хансусан, вы опоздали на работу!» — жестко начал Дзеро. «За это я вам выпишу штраф!» «К слову, Мишио-сан, широко и дружелюбно улыбнулся я наставнику. Я пришел на работу раньше вас, все это время находился в кабинете начальника». Дзеру заиграл, жил в решил поиграть в гляделки, пытаясь прожечь вам не дыру, но понимая, что происходит в точности наоборот, отвел взгляд. Задание я вам выдал, Хандзасан, пробормотал он. Уже у вас на столе, и чем раньше приступите, тем лучше, закончил я за него избитую фразу, которую он повторял, когда не находил больше слов для своего красноречия. Я понял, не сам. Вот прямо сейчас и займусь. Положив на плечную сумку с обедом под стол, я немного ослабил галстук, затем включил компьютер. Так, что тут у нас? Опять сплит системы, уже для этажей с 50 по 70. -й. Что там у нас? Отдел управления персоналом мы конструкторский и отдел разработок. По статусу чуть ли не верхушка корпорации. Это было видно по комплектующим, которые по стоимости превышали обычные раз в десять. Дзеру закопошился у себя на столе и вновь с умным выражением лица начал собирать бумаги в стопку. Я чуть не прыснул со смеху. Надо же, и он верит при этом, что играет натурально. Артист драматического театра. Затем он вскочил и, кинув всех беглым взглядом, пуль выскочил из офисного помещения. Минута осознания, что рядом нет начальственных ушей, и коллеги заголдели. Конечно, первым делом Майоко начала с основной повестки дня, которую я задал. Гнев самой Хитоши. «Как вы довели начальника до такого состояния, хан Зосан? На лице Майоко играла довольная улыбка. Интриги, скандал, расследование — вот ее среда. Точнее, последнее бы я заменил на нелепые домыслы. Ну да ладно, чем бы болтушка не тешилась, лишь бы про меня слухи не распускала. Хотя тут есть один момент, смотря какие слухи. «Довести грозного сама и до крика, и при этом остаться в живых», — ответил Сузуму, захлопав в ладоши. «Мои моя маэстро!» А я заметил, что в обращении к нашему начальнику коллеги уже не применяют суффикс «сан», что означало «сама окончательно потерял уважение в коллективе». И случай с кондиционером сыграл здесь ключевую роль. «Подождите хлопать, кашемиру, — Майока взглянула в его сторону. «Мне кажется, что на этом все не закончится». Я встретился взглядом с Майока и кивнул, закрывая одну мелкую задачу и переходя к следующей. «Да, я тоже так думал, но начало ответного наступления положено, и сейчас я ожидал ответного хода Годзиллы с Самай. Как он поступит? Явно же подключит кого-то из службы безопасности. Насчет остальных участников я не переживал. Там были и не столь крупные дельцы, чтобы воспринимать их всерьез. Все мелкие сошки, контролируемые Самай Хитоши». Уверен, что начальство других отделов не в курсе этих черных схем сбыта. Эх, жаль, конечно, что не удалось скопировать те файлы на флешку. Она стала бы моим оружием. Но сама это не знает об этом. Либо вызовут на разговор, либо попытаются отвлечь, чтобы найти сохраненные файлы. Ведь теперь, если сама и не дурак, а так оно и было, файлы у него на диске уже благополучно уничтожены. Но я не переживал. Главное, что мой мозг под воздействием способности запомнил все до единого символа. Теперь лишь осталось подыграть своему начальнику. «Тварь! Тварь! Ублюдок!» Бормотал себе под нос сама и водя глазами по столу. «Куда он мог положить свой телефон?» В «Фудзи Корпорейшн» он прорывался наверх, расталкивая всех локтями и вгрызаясь зубами в кресло. Так он выжил и прошлого начальника, просто поймал того на выпивке, доложив куда надо, и сразу заехал в его кабинет. Старичок и так собирался в отпуск. А на очередном корпоративе Хитоша подсунул ему на подпись характеристику и рекомендательное письмо, мол, он его преемник на кресло начальника. Поэтому, когда выгнали старичка без выходного пособия, он заехал в этот кабинет в этот же день. Но сейчас, похоже, все может закончиться. И где он мог так проколоться? Этот стажер совсем берега попутал и каким-то образом вытащил доказательства его хищений. Да и были бы там крупные деньги. Так, по мелочь таскали. Притом все участники были серыми и неприметными. Так меньше рисков и больше контроля. И на каждого он имел компромат. Так сказать, держал их всех крепко за яйца. Одно слово на сторону об их махинациях, и нужный материал будет отправлен в корпоративную службу безопасности. Единственное исключение – Кадзима Обу, замначальника службы безопасности, который предложил эту хитрую схему. Но как этот ублюдок Хандзу умудрился взломать его диск? Ведь Обу уверял, что система очень надежная. Ни один хакер не пролезет. Тогда что это было? Схема была идеальной и четко отлаженной, но оказалась полнейшим дерьмом. Наконец-то сама и нащупал телефон под папками и набрал обу. Надо было действовать в ближайшее время, иначе катастрофы не миновать. Замначальника принял звонок через пару секунд. Они поздоровались, и Самай сход бросил ему. «Надеюсь, линия не прослушивается?» «Обижаете, Самай-сан», — просипел Кадзима обу, что-то активно пережевывая. «Я всегда отключаю для перестраховки». «Есть одна новость, Кадзима сан Нас раскрыли», — резко ответил Самай в трубку, на что в ответ раздался кашель. «Вы хоть предупреждайте о таких шутках?» Возмутился Кадзима Обу. «Я на обеде. Чуть не подавился». «Я серьезно, Кадзима сам реща ответил Самай. «Стажер в моем отделе нашел, распечатал и кинул мне на стол те самые файлы по нашей схеме, которые я надежно спрятал». «Вы смеетесь?» — нервно хохотнул замначальника СБ. «Стажер взломал ваш компьютер? Может, вам это поресенилось? Потому что тревоги от системы безопасности я не слышал». «Но все-таки он это сделал!» — раздраженно ответил Самай. «И он не так прост, как кажется. Наглый и жесткий!» «Вы преувеличиваете, Самай-сан!» — хриплор смеялся в ответ Обу. «Может, вам успокоительное принять? Я знаю неплохие таблетки!» «Какие нафиг таблетки?» — зарычал Самай, но затем выдохнул и продолжил уже тише. Он принес в мой кабинет распечатки и пытался шантажировать. Я видел их своими глазами. В ответ замначальник СБ задумался. Через несколько секунд Самай услышал в трубке его голос, и теперь он стал более напряженным. Что вы предлагаете, Самай сам? Вызовите его на разговор в свою любимую комнату без камер прослушки, предложил Самай. А там, если он скопировал что-то на флешку, заберите ее. «Если, конечно, я не смогу раньше ее заполучить». «И надавите на него!» «Стажер, говорите?» Задумчиво спросил Обу. «Ну да, стажер. Очень исполнительный, но и дерзкий. И взгляд у него мне даже в какой-то момент стал и не по себе», — поежился Самай. «Ладно, не переживайте, самай сам Сделаем все в лучшем виде». Затем Обу сделал паузу и продолжил. Но тут я предлагаю более кардинальное решение. Показать серьезность наших намерений. Можно сразу поставить его в такое положение, что он все отдаст, да еще и должен останется. Ну-ка, теперь расшифруйте, кадзима сан вновь почувствовал раздражение, но выдохнул, и его это успокоило. Самай сан ну что вы как маленький, надо ему подкинуть кое-чего, ответил Лобу. В о том, что я думаю?» — Сама и возликовал. «Все-таки это идея». «Да, ну именно легкие, не порошок», — пояснил ему Кадзима Обу. «Только тут нужна ваша помощь». «Внимательно слушаю». «Подключите кого-нибудь из твоих людей», — предложил замначальника СБ. А дальше Казима Обур сказал отличный вариант, как поставить на место этого зазнавшегося стажера и хорошенько пару раз встряхнуть. Может даже приложить с чем-нибудь вроде электрической дубинки. Сразу после того, как Обу сбросил звонок, Сама и набрал ниши от Цзеро. Вот кто может ему помочь. Идеальная марионетка. «Нишио-сэн, срочно зайдите в мой кабинет!» Резко гаркнул Самай в трубку, когда услышал испуганный голос Дзару и... Впервые за сегодняшний день улыбнулся. Час прошел. И тишина. А еще через полчаса Дзару принес персональное задание от Самай. Открыв первую же папку, я увидел с внутренней стороны стикер. На нем было написано «Я не ушел, делай выводы». А мне нравилась эта игра. Интересно, что задумал сама Ихитоша. Я делал ставку все-таки на ИСБ. но в разгар рабочего дня они вламываться не будут, скорее всего, в обед. Значит, надо успеть подготовиться. Я скосил взгляд в сторону Тайоми, который подпер голову руками и вяло клацал мышкой энтузиазм из него так и хлестал. Затем увидел лежащую на столе флешку. Хм, а вот и решение. Я убедился, что никто не смотрел в мою сторону. Взял кусочек двустороннего скотча и пришлепнул его на обратную поверхность столешницы поближе к ящикам. Сюда я и прикреплю подарок для Самаи и его банды. тайоми -сан, у меня есть некоторая проблема». Сделал я вид своего лица максимально озадаченным. «Мне нужна флешка, на свою я забыл дома. Можете одолжить?» «Да, без проблем, Кану. Ой, Хан Засан!» Спохватился он и подвинул ее ко мне. «Ничего страшного, если отдам в конце рабочего дня. Она мне сегодня не нужна. Можете спокойно пользоваться, Хан Засан!» Одобрительно кивнул Тайоми. Зеро не слышал, что я говорю, и даже не смотрел в мою сторону. Внимательно что-то изучал на экране своего монитора. Я же взял у Тайоми флешку, проверил ее. Она была пустой. То, что надо. Затем зашел на порно-сайт и скачал прямо на флешку первое попавшееся видео. Готово. Я спрятал свое послание под столом, пришлепнув к двустороннему скотчу. Только я это сделал, как на мой телефон пришло сообщение. Я тут же взглянул на экран. «Банзай!» — это команда от Кимуры Кота. Что означало? «А ну-ка поднимай свою задницу, и чтобы через три минуты был в моем кабинете. Иначе зуб даю тебе, юкая растерзают на мелкие кусочки, потом потопчется Годзилла, а затем подойду я и положу на том месте, где ты когда-то был корешок с крупным штрафом». Все засуетились, взяли блокноты с ручками и направились в сторону отдельного помещения в другом крыле третьего этажа, где нас собирало руководство на различные планерки. Дзеру терпеть не мог, когда его напрягали. Идеальная работа в его понимании — это когда никто на него не давит, и он работает в свое удовольствие, Притом все хвалят его и поощряют хорошими бонусами. На них он, кстати, уже наработал как наставник группы и ждал выплаты в начале июля. Иногда его напрягала Кимура, которая ему безумно нравилась, но она давала наверх отличные характеристики, чего он, собственно, и добивался. Да, она порой напрягала его, но это было другое. Делал он это с удовольствием, чтобы еще раз взглянуть на нее или поймать вопросительный взгляд этих изумительных карих глаз. Периодически его вызывал сам великий Самай Хитоши, которого он побаивался, чтобы сгрузить с себя лишнюю работу. Также он вызвал его и полчаса назад. И задание это было очень странным. Самай передал запакованную коробку с чизбургером и приказал положить ее в сумку Ханзо. К тому же пригрозил, что если кто-то узнает об этом задании, ему не сдобровать. Зеро заверил босса, что ни одна душа об этом не узнает. Он действительно испугался. Ну что, пора. На его телефон пришло сообщение о срочной планерке от красотки Кимуры Кото. Все потянулись, включая Ханза, к выходу. Зеро пропустил всех вперед и задержался на несколько секунд. Достал спрятанную в одной из папок коробку. Оказался у стола Ханзо. Закинул посылку в его сумку. Надо было еще найти какую-то флешку. Но разве было у него время? Если опоздает на планерку, схватит штраф, и все его усилия кайдзю под хвост. Он набрал сообщение великому и ужасному Самай. Флешки не нашел, наверное, он взял ее с собой. А затем выскочил в коридор и помчался в правое крыло, Туда, откуда доносился строгий голос красотки Кимуры Кото. «Все все поняли. Через неделю мы с Амай Сан выберем из всех вас одного счастливчика». Кимура Кото обвела всех горящим требовательным взглядом. и кивнул вслед за остальными. Но как тут не понять, Фудзи Корпорейшн открывает новую линейку продукции. Производство находится на южной окраине Токио. И руководство корпорации предложило выделить одного сотрудника из отдела снабжения, который лично будет принимать новый товар на складе компании, а также часть продукции для наших офисов заберет. И оплата достойная. Я бы с удовольствием покатался за город. Все лучше, чем просиживать задницу в пыльном офисе. Вот только пока сама и сидит в кресле начальника, мне это не светит. Но посмотрим, чем закончится наше с ним противостояние. Зеро очень странно себя вел. Во-первых, чуть не опоздал, хотя всегда старался в числе первых быть на любой планерке или другом событии. А во-вторых, он старался держаться в задних рядах, и мне показалось, что он прятался от меня. Что могло произойти за это время? Чуйка мне подсказывала, что об этом я узнаю очень скоро. Время приближалось к обеду. Нишиот свинтил даже раньше, чем мы могли себе предположить. А это значило, что и мы можем раньше отправиться на перерыв. Без пяти минут двенадцать, уже считая обеденное время. «Мне кажется, и так понятно, кто будет сопровождать новый товар», ответил Иори, когда мы зашли в обеденную комнату. «Вы недостойны этой работы, Ваше Высочество». С изрядной долей сарказма заметила Майоко. «Предоставьте это простым смертным». «Например, мне...» — отозвался Тайоми, распаковывая лапшу. «Накамура-сан, вы пока проснетесь, груз уже будет на складе», — избительно заметила Кагава Майоко. «Я достаточно бодр для такой работенки», — возразил Тайоми. Ой, не льстить себе, ответила беспощадная Майока, отчего рядом сидящая Юдзони выдержала и прыснула со смеху. Ваш ритм не выдержит такой перегрузки. Я тем временем залез в сумку. Хм, что-то новенькое. Вытащил и осмотрел запакованную коробку с двойным чизбургером. Странно, кто-то подложил мне чизбургер. Положил я коробку на стол. Опять Кашемира-сан прикалывается, пробурчала Майоко. Вечно у него шутки какие-то дебильные. А что он такое может, ответил Тайоми. Однажды мне в чай подсыпал соли. Не удивлюсь, что и здесь что-то эдакое добавил. Может, васаби туда напихал столько, что можно в дракона превратиться. Кстати, где он? Скорее всего, наш герой убежал на обед с очередной простушкой. Надушился, как на свадьбу. Поморщилась Майёка, которая знала все новости еще до того, как они расходились по делом корпорации. «А вы будете это есть, Ханзусан? сан Иори жадно посмотрел на мою коробку с большим чизбургером. «Нет, я не питаюсь таким». Протянул я ее толстику Иори. Накамура-сан дал нам дельный совет. «Если эти проделки Кашемира-сан, то лучше не рисковать». «А вот мы проверим». «Мне, кстати, нравится острая пища», — усмехнулся он, забирая коробку и, положив ее перед собой, начал копаться в своей безразмерной сумке. «Ага, может, Накамура-сан, сам того не понимая, создал шедевр кулинарии», — ответила Майока и вместе с Йодзо начала смеяться. «Я же посмотрел на время. Ровно полдень. Ну вот, обиденный перерыв официально вступил в свою силу». «Возьмите, Ханзе-сан! — передал мне Ори почти такую же коробку. «Там роллы. Правда, их осталось не очень много». «Ну а что? Давно я их не пробовал. Почему бы и нет?» Только я взял в руки подарок от Иори, как дверь распахнулась. На пороге появилось трое в синей форме сотрудников СБ. Вперед вышел высокий седой мужик с небольшой залысиной. Второй сотрудник начал снимать меня на камеру смартфона. «Всем добрый день и приятного аппетита!» Просипел мужик, Бурави меня взглядом. «Ханзу-сан, передайте мне коробку, которую держите в руках. Только без глупостей!»